Глава 3. Урок рисования. Сейчас, наверное, Изо. И надеюсь, что учительница Мерлес Морф не будет так сильно ругаться, сказала Дэгри. Наизи, идя по бесконечным коридорам, заметила, что меняется освещение. Сначала коридоры, по которым они шли, сужались и уменьшались, становились холодно-синих тонов. Люстры, картины и ковры, по которым они, собственно, торопились в нужный класс, тоже изменялись. Возле кабинета литературы висели картины, которые настояла повесить Мерли Сморф, учительница по рисованию. Там были разные виды пейзажей, натюрмортов и портретов, которые искажались в этом коридоре и темнели. На одном пейзаже девочка, видневшаяся вдалеке, встала с лавочки и... И, посмотрев на идущих дегри с Нейзи, убежала без оглядки вдаль к пасущимся коровам. А дерево, которое стояло над той лавочкой, потемнело в красно-коричневые тона. Листья осыпались на истоптанную траву. На одном из портретов дама в нежно-зелёном платье и с кремовыми завитушками на волосах закрыла своё лицо веером, который держала в белой руке. Но на терморте груши, рябина и вазы с красивыми алыми цветами на тёмно-синим фоне куда-то попрятались. Груши с рябиной создавали красивую композицию, но закатились за вазу так, что их не было видно. Цветы исчезли, а ваза раскололась на маленькие осколки тонкого фарфора. Ковры стали слишком шершавыми, колючими, как сухая трава на обочине. Люстры начали резко покачиваться из стороны в сторону. После они оторвались от потолка и стеклянными разноцветными птицами. Полетели по узким проходам. Нейзи даже теперь казалось, что этот коридор вот-вот их раздавит, расплющит в тонкий лист. Хотя девочка видела, как её подругу не очень-то интересовало, что происходит с коридором. Дальше он стал расти и вытягиваться. Картины раскрывались, как бутон от цветов, которые приветствовали яркое солнце. Проходя мимо картин, можно было подумать, что это не Неллизи их рассматривала, а они с любопытством разглядывали идущих девочек. Картины оставались неподвижны. Их действия, движения и мысли застыли. Вы не думаете, что картины это просто рисунки, которые нарисованы красками? Нет. Ни в коем случае. Такое можно сравнить вот с чем. Представьте себе, что происходит какое-либо событие в мире картин. Запах только что испечённого хлеба ходит по всему дому. Печь потухла, и мама достала горячий каравай. Она положила его на деревянный стол и накрыла полотенцем. Две сестрёнки сидят за столом и радостно смотрят на испечённый хлеб. Мама налила чай в чашки. и поставила их на стол дочкам. Они подвинули их к себе и только одного ждали с нетерпением. Когда мама даст им по кусочку. И вдруг они увидели окно впереди себя. Оно было тёмным при тёмном. Как будто там гуляла ночь. Только совсем без звёзд и ясного месяца. Чёрнота заполняла мутное стекло. но через несколько секунд окно стало проясняться. Кто-то водил кистью по холсту. Каждую линию того, что было за окном, видели те, кто жил в картине. Девочки замерли. Мама не успела долить чай в чашке, а свежеиспечённый хлеб, лежащий на столе, только и успел показать свою хрустящую корочку. Художник остановил время того события, что начиналось на картине. Её движение застыли как статуя. Но она по-прежнему жива. Правда, таких картин мало. Иногда вообще не бывает жизни в портретах или пейзажах. Картины в коридоре закончились, начались витражи. Свет от люстр сливался с их разноцветными бликами. На одном из витражей были изображены охотники с ружьями. Они отливали оранжевыми солнечными зайчиками. Охотники проходили по лесу через кустарники, ища добычу. Далее был изображён на витраже лис, который остановился у зарослей камыша и высматривал уток. Охотники были неподалёку от такой хорошенькой шкуры. Осень, и дикие утки должны были улетать на юг. Нейзи с удивлением смотрела на всё, что было в новой школе. ведь она такого никогда не видела у себя дома в сером городе. Настоящий замок. Девочки дошли до нужного кабинета. Постучав в дверь, Дегри стала ждать ответа. «Войдите», — прохрипел голос. Девочки зашли в хорошо освещенный кабинет. Дегри спокойно прошла, а Нейзи, не зная зачем, прикоснулась к серому камню. После того, как она нажала на камень, перед ней предстала такая картина: все дети в кабинете были одеты в шубы. На ногах у них были тёплые ботинки. Шапки закрывали волосы детей. В руках они держали деревянные чемоданчики. Наизы никак не могла представить себе, зачем им всем понадобилось одеваться в зимнюю одежду, хотя за окном была лёгкая осень. Такой наряд был весьма не кстати. Листья даже не пожелтели и не опали. Ей захотелось засмеяться, но, посмотрев на учительницу, она всё-таки сдержала смех. "На, «Ну, вы так и будете стоять? Вас никто ждать не будет. Одежда на ваших партах, как и чемоданы в прогульщицы", строго сказала учительница. Наизе не хотелось одеваться в такой странный наряд в начале тёплой осени. А когда она получила ещё и замечание от учителя, не хотелось ещё больше. Надев этот длинный костюм, подружки зачем-то взялись с собой по деревянному чемоданчику. Теперь можно отправляться. Мы ненадолго. Держитесь парами. Вся за мной. Чуть с эхом скомандовала учительница и повела учеников к двери. Ниже той двери была ещё одна дверца. На ней вместо дверной ручки висело кольцо на верёвочке, которое надо было тянуть, чтобы её открыть. Но вы, наверное, не поверите. За этой дверцей начинались ступеньки, ведущие вниз. Они были засыпаны снегом. Из того непонятного места веяло холодом, как от настоящей зимы. Аккуратно спускаемся. Не поскользнитесь. Под хлопьями снега может быть скользкий лёд. И учительница, договорив свои слова, стала спускаться по лестнице вниз. Узкий проход позволял двигаться только по очереди. Ощущалось, будто бы ты лезешь в погреб. В руках у учительницы был фонарь, в котором легонько вздрагивал огонёк свечи. Наде не взяла варежки и плохо завязала шарф. Она не думала, что будет так холодно. Спускаться было неудобно и сложно. Проход длился недолго. Вскоре начал виднеться голубовато-белый свет. Становилось ещё холоднее. Наизи и де гри были в конце той очереди и почти ничего не видели в темноте. Только Наизи пыталась разглядеть, что было впереди. Там, откуда исходил тонкий, хрупкий свет. Девочка так захотела увидеть его и совсем позабыла, что нужно следить за скользкими ступеньками. Один шаг, и она, поскользнувшись на ступеньке, упала, сбив с ног впереди идущих детей. Вся группа покатилась вниз, словно по горке. Света становилось всё больше, а дети с визгом покатились по заледеневшим ступенькам и упали в конце горки на снег. Первой поднялась учительница, которая заботливо стала отряхиваться. Марлис Морф закрыла дверцу на ключик. Наизив встав и отряхнув снег с одежды, только сейчас увидела, что посреди сугробов стояла одинокая дверь в проход. Дети, что лежали в куче, вставали со снега и, подобрав чемоданчики, снова распределялись по парам. Они двинулись за учительницей. Найдзи не могла поверить, что до этого была осень. А просто спустившись по лестнице куда-то, они оказались в зимнем лесу. Конечно, это было непонятно для неё и для Дэгре, но всё происходило будто так и должно было быть. Снежинки падали, аккуратно ложаясь на белую землю. Высокие сосны склоняли свои тёмно-зелёные головы, чтобы рассмотреть идущих по снегу Пробираться через сугробы было очень тяжело. Снежные хлопья при каждом шаге забивались в ботинки, щекоча пятки холодом. А вы хоть знаете, как шуршит снег под ногами? Он начинает запевать, мурлыкать песню в юге, в зимние вечера. Нейзи плелась хвостом позади всей идущей группы. Детям иногда было страшно видеть, как уходил свет, исходящий от их маленьких фонарей со свечами в темноту. Она просто окутывала каждый сантиметр за толщью стволов. Холодно. У Нейзи и Дегри покраснели щёки, изо рта вырывался белый пар. На руках появились цыпки. Даже волосы покрылись синием. Куда они шли? Подружки не знали. Учительница всё вела и вела за собой детей. У ней же дрожали руки от холода. Оглядываясь по сторонам, она увидела где-то в тени деревьев оленя. Он передвигался быстро, раз-раз, и олень скрылся. Через несколько минут его резкое прыгучее движение снова стали видны. Ветер дул в лицо, Белые зайцы прятались такими вечерами в тёплые норки. Голодные хрублицы осторожно выбегали из своих убежищ, чтобы откопать прошлогоднюю траву. Но лисы их не оставят в покое, пока не угомонят свой голод зайчатиной. Снегири сидели на ветках замороженной рябины. Этот лес сильно напоминал тот, по которому раньше ходила Наэзи в свою старую школу. только в зимнем исполнении. Бесконечные сугробы привели всех к красивому пейзажу. Туда проступали через облака несколько лучиков лунного света. Это место было намного просторнее того, где они пробирались через стволы деревьев. Особенно в такое вечернее время красиво нарисовать северное сияние, сказал Мерли Сморф, показывая на небо. которая будто для них раздвигала тёмные облака. За этими занавесями появились звёзды и месяц. Учительница вытащила длинные ножки у деревянного чемоданчика и установила его на землю. Потом она достала холст, простой карандаш, ластик, кисти и палитру с шестью красками: белый, синий, зелёный, красный, жёлтый и красно-фиолетовый. Итак, чтобы мы с вами могли рисовать, нам понадобится мальберт. Выдвиньте ножки у своих чемоданчиков и поставьте их на землю. А дальше нужно просто открыть дверцу на чемоданчике и приступить к рисованию. Тема урока зимний лес. Именно для этого я и привела вас сюда. Очтите, что рисовать нужно при свете фонарика, чтобы не испортить зрение. И знаете, уходить далеко от группы нельзя, проговорила учительница, последние слова довольно строго. Дети принялись рисовать. Зимний лес в этот вечер был прекрасен. Снежинки перестали падать. Облачка разошлись полностью, и все увидели северное сияние. Нет, думала Нези. Это не тот лес. Сияние сверкало на хрустальном снеге, переливаясь как радуга, только что пролившимися и перемешанными цветами. Оно было ярче фонариков. Свет его так заворажил детей, что только это они рисовали кисточками на холстах. Нези не знала рисовать ей. Запечатлеть сияние на холсте или просто любоваться красотой. Она взяла карандаш в свои оледеневшие до невозможности от мороза руки и положив его на место, не решилась провести ни одной линии. Ресницы окончательно покрылись инеем, и малейший выдох вёл к огромному облаку пара. Вот только-только она хотела начать рисовать, не зная, получится или нет. Восхищаясь таким пейзажем, как вдруг её что-то отвлекло от красоты. Где-то шаги хрустели по снегу. Девочка посмотрела назад и увидела серого зайца, который наблюдал за пришельцами в зимнем лесу. Девочка нечётко рассмотрела его мордочку. Усики подрагивали, носик шевелился, чтобы лучше чувствовать запах мороза. А глаза были косые-косые и такие глубокие. Шортское у него серебрилось при каждой вспышке северного сияния. Ушки отклонялись назад. А лапка и он так нагло начал притаптывать снег, что у нейи появилось ощущение, как будто заяц сейчас ясно скажет своё мнение о пришедших во владения снежного царства. Но он ничего не сказал. Девочка смотрела вдаль и даже не думала о рисовании и о том месте, где она находится. Тем временем дети дорисовывали свои маленькие шедевры. У одного были изображены густые ветви деревьев, через которые просвечивало небо с месяцем и звёздами. У другого же только северное сияние. Третий нарисовал то заснеженное место, где все увидели брызги смешанной радуги, а его рука подрисовала лису и убегавшего от её острых клыков зайца. Что только они не нарисовали. Учительница, которая следила за учениками и ждала, пока все нарисуют свои шедевры, тоже не удержалась и быстро нарисовала несколько учеников, стоящих у мальбертов. Свет от них исходил, как от камина, и был огненно-оранжевым. Дети терялись в темноте, рисуя на холстах. Все мальчишки терпеливо выполняли задания учителя, изредка поглядывая на девочек. И честно могу вам сказать, что у них так и чесались руки, когда ребята смотрели на косички, за которые любили дёргать одноклассниц. Девочки держались как могли. Весь класс ждал, когда закончится урок, чтобы попросить у Мерли Сморф кое-что. А чтобы это кое-что получить, им нужно было хорошо о себя вести. Учительница посмотрела на часы, отодвинув рукав. Дети навели на миссис Морф свои взгляды в ожидании слов. Её холодные, почти белые губы разжались. Язык прошёлся по сухим местам губ липкой слюной. И изо рта вылетели долгожданные слова. «Урок окончен». Но эти слова дошли до ушей мальчишек и девчонок с звонким эхом. Все дети хитро между собой переглянулись. Кистяне отложили в сторону. Классы были переполнены рисунками. И детишки напротив приклеились к учительнице, прося у неё немного побыть в этом месте ради игры, пока идёт перемена. Ладно, мои золотые, можете побегать, поиграть, но далеко не уходите. И что же вы думаете, ребятки стояли и ждали разрешения, они поamtялись на поиски приключений. Руки лепили снежные постройки, за которыми можно было спрятаться от атак Снежинки врезались яростно холодными осколками в спину, руки, ноги и лицо. Что можно сказать о том, как сильно промокли волосы девочек? Лица их заледенели, но игра была прекрасна. Снег и холодный ветер могли заморозить их тела, но сердца их разгорались ярче огня. Они то и дело бегали друг за другом, стреляя белыми шарами. Постепенно образовались две группы с заледенелыми крепостями. Граница разделяла их огненной линией. Учительница, как настоящий судья, наблюдала за всей схваткой. Но, разумеется, она поторапливала детей к окончанию игры. Нейзи была за снежной крепостью в одной из групп там, где стояли тёмно-снежные заросли леса. Другая же половина земель фантазии была началом места, где находились чемоданчики с холстами, кистями и красками. Нейзи по приказу полководца Рина заготавливала запасы, Руки уже окончательно окоченели. Белое лицо было заморожено рисунками иния. Шапка-ушанка скошена на бок, пальто почти расстегнулось. В их крепость вбежал Том. Посмотрел на запасы шаров и с испугом взглянул на девочек. «Готовьтесь к атаке нашего врага!» Все со страхом посмотрели на гонца. «Когда они начнут нападение?» — спросил полководец Рина. Через несколько минут они разрушат весь наш замок и прогонят прочь, если если что? злобно спросила Дегри. Если мы не сдадимся им в плен? И что? Если мы не отдадим кольцо? И ещё чего не бывать этому, сказал Рина. А что вы предлагаете? Принять бой? Нас меньше, чем их, мы просто проиграем. тоскливо проговорил Том. Значит, все за то, чтобы сдаться в плен? Проворчала Ирина. Не знаю. Но надо решать, пока не не успел договорить, о том, как послышался шум разбивающихся снежков. Наиздив вздрокнула. К их крепости мчалась со всех ног вражеская артиллерия. Кто-то подошёл к стене и громко проговорил: "У сдаётесь?" Молчание в крепости. Все уставили взоры на запасной чёрный вход. Хм. «Что вам нужно?» — спросил Рина. «Что нужно? Ты сам великолепно понимаешь. То, что ты хранишь в сундуке». Рина посмотрел на сугроб в углу крепости. Дрожащими руками он откопал из снега серебряное кольцо. На глазах у Нейзи оно мигом стало деревянным и простым. Оно было похоже на то кольцо, которое Дегри с Нейзи обронили при выходе из подвала. Только на нём были необычные узоры. Ну так что? Жду ответ через 5 секунд. 1. "Бежим, командир", шептал Том. Рейна не знал ответа. 2. "Сейчас или никогда. Или вы вообще ничего не знаете?" 3. "Я знаю только одно. Кольцо с тайным шифром на этих письменах не должно попасть в их руки." «Через чёрный ход. Мы должны их запутать. Ты, Том, будешь отвлекать на себя внимание, делая вид, что у тебя кольцо Эстония. Это то, что им нужно. Теперь решим, кто будет хранить кольцо». «Четыре?» «Ни у кого не было желания быть жертвой охотников. Ты, Нейзи». «Но почему я? Почему не кто-нибудь другой?» «Других нет. Все будут заняты бегством от врагов. а теперь быстро через запасной вход. Сначала Том. Том выбежал и стал ждать сигнала от Рина. Потом выбежала Сьюни, затем Гун и Нер. После сам полководец. Кое-как вывалился толстенький Тонск, который дрожал, как осиновый лист. И только потом вышла почти без шума Нейзи, в руке которой было деревянное кольцо. Четыре с хвостиком? Что-то они не торопятся отвечать. Живо разрушайте крепость на мелкие крошки. Снежки на голове. Дети стали грабить оледеневшую крепость. Тем временем по приказу командира Рина Том увлёк за собой большую часть армии, которая их атаковала. Но когда враги перехватили его и взяли в плен, то не обнаружили Заветного кольца. Было решено командиром Ферделем отыскать хранителя кольца и разобраться с их полководцем. Дети бежали от врага через лес. Найзи была в середине всей этой группы. Впереди шёл Рина, по бокам Сиенни и Дегри, сзади Гун и Нэр, а самым последним кое-как плёлся толстенький мальчик Тонск. Их целью было добраться до старой ивы, в которой было что-то вроде места, изображённого на первом знаке кольца. Ивой они называли учительницу Мерлис Морв, которая ждала учеников для отправления обратно в класс. Мысль о том, что их могут перехватить раньше, чем они доберутся до места назначения, пугала командира Рина. Вражеские войска приближались. Только это было незаметно. Тихо. Команда остановилась по приказу Рина. «Что такое, командир?» — спросила Дегри. «Тихо. Вы слышите какой-то гудок?» «Они нашли нас. Нейзи, беги вперёд!» Как? Без вас? Жива! крикнул Рина, толкая девочку вперёд. Беги к старой иве со странными серебряными плодами. Нейзи быстро побежала сама, не зная куда. Изредка она оглядывалась назад, где была команда. Тем временем Рина и все остальные думали, что им дальше делать. Но их раздумья оказались недолгими. Они попали в плен к командиру Фердалема. Где кольцо? Рина отвернулся от него. Они находились прямо в крепости, за которой лежали чемоданчики с шедеврами, красками и кисточками. «Молчите», — пробубнил Ферделем. «Хотя глупо у вас это спрашивать. Она у новенькой, и она направляется к Иве, чтобы закончить начатую игру, да?» Рина и его друзья молчали. «Мог бы выбрать кого-нибудь другого». Она даже не поняла, что это за место, о котором ты ей сказал. Девчонка просто заблудится в лесу. Рина испуганно переглянулся со своими друзьями. Игру закончим на следующем уроке, а теперь стражи отпустите их. Марш к учительнице. Дегри очень удивилась, что её подруга Нейзи воспринимает за правду все слова и действия детей. Учительница всполошилась, узнав жуткую весть, что новенькая пропала. Анна Езефи всё бежала и бежала, углубляясь в темноту леса. Холод пронизывал её насквозь. У неё заплетались ноги. Они подкосились, и девочка упала в хлопья жгучего снега. Из-за бега она не могла держать кольцо, так как руки не слушались её. В голове крутилось одно: нагадать нести кольцо. Почему я не взяла варежки? И так раз за разом. Деревянное кольцо она положила в рот. Когда Наэзи упала в сугроб, она вылетела из орта и отлетела. Глаза закрылись от бессилия. Нос превратился в лёд, а губы стали синими. Лицо побледнело и было белее облаков поутру. Последнее, что запомнила девочка, как деревянное кольцо заискрилось, засияло золотым светом. И стала парящей над землёй сияющей лентой. Она, как золотая змея, извивалась над снегом. Этот огонь, к чему бы он ни прикасался, оставлял чёрный волшебный пепел. Сияющая лента двигалась, менялась в виде завитушек. Наиза смотрела, как это золото дотрагивалось до снега, растапливало холод. Появилась шёлковая травка, молоденькие подснежники вытянулись от ледяной стужи, коснувшись дерева, лента украсила его зелёными узорами листьев. Подплыв к наизе, змейка помогла ей встать. Лёд и иней убрала в один миг, и девочке стало тепло. Лента упала на землю и поползла вперёд. Ты кто? спросила Наизи. Свет не ответил. Да, наверное, я не мог ответить. Лента ползла, тем самым показывая, куда девочка должна была ступать за ней. Так они передвигались недолго, пока не пришли к тому месту, откуда все убежали. Место-то было крепостью, почти разрушенной. Змейка остановилась и засияла золотым светом так сильно, что девочке пришлось закрыть лицо руками при взгляде на неё. Но когда свет иссяк, Наиза заметила вместо змейки в снегу кольцо. Она подняла его. Пройдя мимо крепости и посмотрев на кольцо на ладони, она заметила учительницу и детей, идущих вдалеке. Пока Снежи не происходили эти события, учительница решила отвезти учеников в школу, а потом уже искать девочку в лесу. Но Дегря оглянулась назад из-за того, что услышала позади себя идущие по снегу шаги, и увидела Нези. "Нези, где ты пропадала? Я так волновалась за тебя. Больше не теряйся", говорила Дегря, обнимая подругу. Учительница отвела учеников обратно в класс. Прозвенел звонок на урок.